Глава тридцать третья. Маленькая стрелка на восьми, большая на десяти. Малон плакал. Мама Да сидела рядом с ним на кровати, но он не мог сказать ей, почему так грустит. Не мог признаться, что Гути уснул, возможно, навсегда. Что его сердце больше не бьется, а рот не разговаривает. Что он теперь такой же, как все игрушки. Малон понимал, что должен успокоиться. Нужно взять платок, вытереть слезы и сопли. Иначе мама Даня уйдет, останется в комнате, будет гладить его по волосам, говорить что любит, что он ее большой мальчик, ее сокровище. А он хочет остаться один. сгути Гути. Раз друг не может говорить, значит, историю сегодня вечером должен рассказать Малон его историю сквозь завесу слез он видел стрелку стоящую на карамельной планете самой большой из всех сегодня день юпитера день силы день мужества мама да никак не уходила сидела прижавшись к нему в тепле детской мол он слышал ее мерное дыхание заснуло нет Подняла руку, приласкала его, беззвучно прошептала «цсссссссссс» Поцеловала в шею со словами «Уже поздно, милый! Тебе пора в страну снов!» Малон понял. Сегодня мама Дани уйдет из комнаты, пока он не заснет. «Ну и ладно!» Мальчик завел мысленный разговор в надежде, что Гутя сумеет его услышать. Он знал наизусть историю про Юпитер. Она самая важная. Мама все время это повторяла. Именно ее он должен будет вспомнить, когда наступит момент. Момент улететь. И вовсе не в страну снов, как хочет мама, да. А в лес людоедов. В этот момент Малон должен быть очень-очень храбрым. От чудищ можно спастись одним единственным способом. Потом будет слишком поздно. С самолета не спрыгнешь. Мама сказала, что есть всего одно место, где людоеды никогда его не найдут. Она заставила Малона пообещать, что он будет думать об этом каждый вечер. Думать, повторять слова, пересказывать их Гути, но только ему. Каждый вечер снова и снова думать об укрытии, сверхсекретном и самом простом на свете.